Глава 20. Легкая сонливость начала сменяться на непонятную мне бодрость. Этот эффект сопровождался каким-то чудовищным ором в голове. Ладно, вру, не ором, а звоном. Что-то перед глазами пульсировало, и это что-то мне очень не нравилось. Я смотрел перед собой и не мог понять, почему старик двоится и почему эффект раздвоения стариков все продолжается. Я же не сплю, верно? Сколько их уже? Шестеро? Ущипнул себя и понял, что его чудо-пилюля не подействовало. Снова. От этого у меня внезапно наступил приступ ярости. Мне захотелось отвесить оплеуху старику, но, конечно же, я сдержался. Однако решил, что выговориться все же стоит. Ты обманул меня. Мой голос был каким-то странным, как у ребенка. Твое лекарство не работает. Правда, слабость никуда не отступала. Даже наоборот, увеличилась. В какой-то момент я понял, что не контролирую свое тело и начал заваливаться вперед. Старик успел подхватить меня и аккуратно уложить на ковер. «Такое бывает», — похлопывая по спине, говорил он. «У каждого организма своя реакция на...» наваждение, а также легкая сонливость мигом улетучилась. Грозно выругавшись в ковер, я перевернулся и уставился на Виктора. «Почему не подействовало?» Виктор растерянно посмотрел на меня, а потом по сторонам, словно искал какой-либо поддержки. п Пу-пу-пу, — произнес он. — Впервые такое вижу. — Ага, это я уже понял. — А дальше-то что? — Это все? — недовольно уставился я на него. — Сна не будет? — Если тебе не подходят вещества, которые есть у меня, то... М -м -м, сложно. Как же все сложно. Однако есть у меня еще пара задумок. — Что за задумки? — недовольно спросил я. — После этого у меня процент доверия к твоим словам стремится к нулю. — Да не... — он сдавленно улыбнулся. — Есть снотворное, от которого тебя выщелкнет сразу же и надолго. Это уже сто процентов. Вековой сон называется. — Ну, плохое лекарство вековым сном не назовут, верно же? «Давай-ка, выкладывай», — проговорил я, поднимаясь, после чего вернулся на диван и тут же дернулся из-за пружины, которая врезалась в копчик. «Что за снотворное и где оно?» «А это...» — Виктор как-то виновато улыбнулся. «Не так все просто. У меня есть пара рецептов, один из которых точно должен тебе помочь. Но вот только ингредиенты». Он подошел к одному из стеллажей, достал оттуда небольшую папку и тут же разложил ее на столе. — Были у меня они, рецепты. Я закрыл глаза и попытался расслабиться, но нечто, стоящее комом в глотке, не давало мне познать покой. — Першит, — пожаловался я. — Чем ты меня накачал таким, а? Почему так на горло давит? — А, так это ромашка с облепихой, — улыбнулся Виктор. — Оно должно было успокоить тебя, но я... Он замялся и начал чесать затылок. — Забыл спросить, есть ли у тебя аллергия на нее. «Нет у меня ничего подобного!» — сухо ответил я. «Дай воды!» «Маша!» — крикнул старик, разрушая мои барабанные перепонки. «Принеси воды!»